Глава 43. Короткие песни моря. «Похоже, вертолет», — сказал один из наблюдателей Юмткебла, сидящий за пультом справа от Ричарда Дейна. За последние часы Ричард Дейн уже несколько растерял в глазах капитана судна ореол гения из высоких сфер науки, но, к своему счастью, еще сохранял неприкосновенность. Капитан не демонстрировал своего отношения на людях. Поэтому лейтенант командир принял решение, абсолютно не советуясь с экспертом, который представлялся ему теперь сыночком какого-то большого босса из генералитета, устроившим чадо на непыльную работенку. Расчет в зрк Боевая готовность. Уничтожить цель. И сразу там, на гладкой крыше Юмт кебла, разинула пасть, нырнула в сторону створка антирадарного покрытия, демонстрируя миру батарею небольших контейнеров. «Может, мимо проскочат», – несмело выразил надежду один из офицеров, имея в виду вертолет русских. Капитан Эмбервилл даже не бросил на него взгляд. Теперь он напоминал гранитную глыбу, гладкую и неподвижную, тысячу лет обтачиваемую прибоем и ветром. «Мы ведь нарушили сейчас свою маскировку», – спросил Ричард Дейн, стремясь хоть как-то поучаствовать в происходящем. «Конечно, господин Дэйн!» — с сарказмом согласился Тоби Эмбервилл. «Но разве вы не против получить медальку за настоящий риск? Или кишочка танка?» «Цель в зоне поражения!» — доложили из отсека управления ракетной стрельбой. «Даю разрешение. Действуйте смелее!» Ричард Дэйн покосился на капитана Эмбервилла. «Был ли он сейчас счастлив? Там, наверху, произошло невидимое перемещение концентрации электромагнитной энергии. Метнулся в новом направлении луч, созданный совмещением тысяч небольших штыревых антен, Ни грамма смазки, никакой механики, ни одной трущейся, вертящейся детали, ни скрипов, ни шуршания. Красота мощи и тишины, и быстрота, не свойственная материальным предметам. Но сейчас функции антенны не сводились только к фиксации отражений. Она давала привязку, помогала наведению ракет и плеснула сиянием и ударила звуком. Невидимая подготовительная фаза оборвалась, переводя действие в более приемлемый для человеческого восприятия диапазон. «Что это было?» – спросил первый пилот второго по-русски, где-то внутри К-27-го, скользящего над морем на высоте десятиэтажного дома. – Похоже, ракета. – Да, вот она. – Это я понял, но откуда она взялась? – хотел полюбопытствовать первый пилот, но спросить стало некогда. Он ввалил свою машину вниз, к воде, желая запутать ракету. Нет, уже две ракеты. Полный ход, скомандовал в это мгновение капитан Эмбервилл. Поворачиваем, ребята. И пошел обмен короткими фразами между специалистами кораблевождения. И длинный семитонный корпус Юмткебла заскользил быстрее. А на ближнем русском крейсере снова оживился лейтенант у пульта локатора. Девятый. Объект увеличил скорость. «Хорошо, третий, мы в курсе, продолжайте наблюдение». И лейтенант их продолжал и видел, как затуманилась, расплылась стремительная метка своего вертолета и сразу сгинула. На мгновение реализовался на экране некий импульс отражения на кончике от таинственной кельватерной струи. И где-то внутри девятого, на КП управления зенитным огнем, кто-то прокомментировал видимое на экране. «Камов поражен. Может там подводная лодка?» Выставила из моря одну рубку, а? Нет, акустики слышали бы их дизель. Атомная? Какая разница, она ведь совсем рядом. Таких тихих лодок нет. Чертов туман, сказал самый старший из присутствующих. ГСН не захватит. Дайте в том направлении очереди 120 миллиметровой. Только живо. А на борту Юнткебла капитан Эмбервелл отключил на время всю излучающую вовне электронику, идя на риск столкновения с кем-нибудь но желая уберечь корабль от возможной расплаты за вертолет. Сейчас это было лишнее. Где-то над ним уже не слышно свистели снаряды скорострельной машины для разрушения всяческого железа тоньше бронированной 10-сантиметровой плиты. «По нам скользит целая куча лучей», – доложил один из офицеров, помещенный возле громадных блоков с разведывательной аппаратурой Юмткебла, имея в виду локаторы противника. «Очень хорошо», – прокомментировал капитан Эмбервилл. «Меняем галс». Ну а на советском крейсере «Побратим» продолжался анализ ситуации. «Акустики прослушивают эту странную штуковину», доложил кто-то из подчиненных начальнику. «Возможно, малошумный торпедный катер или что-то вроде». «Поднимайте второй камов». «Есть». И снова в командам отсеки Юмткебла. «Господи, где наша авиация? Мы ведь давно передали им координаты крейсера». «Не нервничайте, господин эксперт». «Думаете, у нашего флота других дел нет, как нашу посудину выручать?» Снизошел до разговора Тоби Эмбервилл и тут же рявкнул в микрофон. «Активировать антенны!» И сразу он увидел новую стремительную метку, новый К-27. «ЗРК в готовность!» И снова утонула в корпусе крышка, приснялась, слезла на лоб шапка-невидимка и возбудилась ГСН противовоздушной ракеты. И тогда там, в двух километрах, увидели зайчик-отражение своего примитивного локатора, согласованного с двухствольной скоростной пушкой, перестали палить божий свет, хотя снарядов сохранилось на 4 секунды, и немного сместились, совмещая риски. Ну, а уже после нажали спуск. И вот тогда на юмдкебле плеснуло огнем выгибающееся, рвущееся в стороны металлическое покрытие, и вздрогнула команда... И даже «Скала» капитан Тоби Эмбервилл скривился. И скривился он, конечно, не от последних слов эксперта-консультанта, когда тот сказал со злостью. «Не знаю, как вы, капитан, а я нервничаю потому, что недавно уже плавал в море после боя с русскими. Ничего хорошего. И, может быть, в другое время и в другом месте эти слова бы переросли в интересную, поучительную беседу и восстановили бы уважение Тоби Эмбервилла. Но только не сейчас. Возможно... Попадания в борт и не были смертельными сами по себе. Но они сорвали, нарушили маскировочное покрытие, изменили гладкости загибов покатного бока и, следовательно, увеличили ЭОП – эффективную отражательную поверхность. Наверняка Юмткебл и без того был обречен. Но теперь его шансы быть потопленным увеличились. Но он еще боролся. Он чуть снова не сбил вертолет, Но по неизвестной причине в последний момент ракеты ушли в сторону. Однако он сразился с К-27 вблизи, когда тот скидывал в стреляющий внизу туман глубинную бомбу. Юмткебл дал по его брюху очередь из 20-миллиметровой автоматической пушки. И вертолет уже падал, когда под водой, там, где давление достигает 6 атмосфер, ахнуло 50 кг взрывчатки. И тогда Юмткебл бросила на бок. Чуть не оставила так навсегда, и откусила широколопастные винты, как будто их не было, и тряхнула экипаж, и ЭОП снова возросла, хотя кильватерная струя совсем исчезла. И начался оврал. Спасайся, кто может!